Целуя свою дорогую подругу, я заметила, что она лежит, засунув одну руку под подушку, так что ее не было видно. Значит, я в то время была вовсе не такая добрая, какой они меня считали вовсе не такая добрая, какой считала себя сама, если только о том и заботилась, чтобы казаться веселой и довольной, полагая, что от меня одной зависит успокоить мою милую девочку и вернуть ей душевный мир. И я легла спать, не усомнившись в этом, обманув сама себя. А проснувшись на другой день, снова заметила, что все та же тень лежит между мной, и моей дорогой девочкой. Глава 51. Все объяснилось. Приехав в Лондон, мистер Вудкорт в тот же день пошел к мистеру Волсу в Саймонс-Ин. С той минуты, как я попросила его стать другом Ричарду, он никогда не забывал своего обещания и ни разу его не нарушил. Он сказал мне тогда, что, принимая мое поручение, почтет своим священным долгом его исполнить. И он сдержал слово. Мистера Волса он застал в конторе и сказал ему, что по уговору с Ричардом зашел сюда узнать его адрес. — Правильно, сэр, — отозвался мистер Волс. — Место жительства мистера Карстона Не за сотню миль отсюда, сэр. — Не за сотню миль. — Присядьте, пожалуйста, сэр. Мистер Вудкорт поблагодарил мистера Волса и сказал, что говорить им не о чем. Он только просит дать адрес Ричарда. Именно, сэр. Я полагаю, сэр, сказал мистер Волс, не давая адреса и тем самым молчаливо настаивая на том, чтобы мистер Вудкорт присел, Я полагаю, сэр, что вы имеете влияние на мистера Карстона. Точнее, знаю, что имеете. — Сам я этого не знаю, — заметил мистер Вудкорт. — Но вам должно быть виднее. — Сэр, мои профессиональные обязанности требуют, чтобы мне было виднее, — продолжал мистер Волс, как всегда сдержанно. — Мои профессиональные обязанности требуют, чтобы я изучал и понимал джентльмена, который доверяет мне защиту своих интересов. А я никогда сознательно не погрешу против своих профессиональных обязанностей. Как я не стремлюсь работать добросовестно, я, конечно, могу погрешить против своих профессиональных обязанностей, сам того не ведая. Но сознательно не погрешу, сэр. Мистер Вудкорт снова попросил мистера Волса дать ему адрес Ричарда. Уделите мне внимание, сэр, настаивал мистер Волс. Потерпите немного и выслушайте меня. Сэр. Мистер Карстон ведет крупную игру без... Нужно ли говорить без чего? Без денег, надо думать. Сэр, — отозвался мистер Волс, Скажу вам честно, быть честным, это мое золотое правило, все равно выигрываю я от этого или проигрываю, а я вижу, что большей частью проигрываю именно без денег. Имейте в виду, сэр. Я не высказываю вам никакого мнения о шансах мистера Карстона в этой игре. Никакого мнения. Быть может, бросив игру после того, как он играл столь долго и крупно, мистер Карстон поступит в высшей степени неблагоразумно, а может быть и наоборот. Я лично не говорю ничего. — Нет, сэр, ничего! Закончил мистер Волс с решительным видом, хлопая ладонью по пипитру. — Вы, по-видимому, забываете, — заметил мистер Вудкорт, — что я не просил вас высказываться и не интересуюсь вашими высказываниями. — Простите, сэр, — возразил мистер Волс. вы несправедливы к самому себе. — Нет, сэр, простите, я не могу допустить. Пока вы в моей конторе, я не могу допустить, чтобы вы были несправедливы к самому себе, — Вы интересуетесь всем, решительно всем, что касается вашего друга. Я слишком хорошо знаю человеческую натуру, сэр, чтобы хоть на минуту допустить, что джентльмен, подобный вам, не интересуется чем-либо, что имеет отношение к его другу». «Может, и так», — проговорил мистер Вудкорт. «Но я больше всего интересуюсь его адресом». «Я, кажется, уже сообщил вам, сэр, номер дома». — сказал мистер Волс в скобках, и таким тоном, словно адрес Ричарда был чем-то совершенно лишним. — Если мистер Карстон и впредь намерен вести крупную игру, сэр, он должен иметь фонды. Поймите меня, в настоящее время фонды имеются налицо. Я ничего не прошу, фонды имеются налицо. Но для продолжения игры нужны еще фонды — Если только мистер Карстон не намерен оказаться от того, что он теперь предпринял. А это представляется исключительной всецело его собственному усмотрению. Пользуясь случаем, откровенно заявить об этом вам, сэр, как другу мистера Карстона. Если фондов нет, я всегда буду счастлив выступать от имени мистера Карстона и вести его дела лишь в той мере, в какой могу твердо рассчитывать на гонорар который мне выплатят из спорного наследства, но не больше. Я не могу пойти дальше этого, сэр, не нанося ущерба другим лицам. Мне пришлось бы тогда нанести ущерб своим трем дорогим дочерям или своему престарелому отцу, который живет на моем иждивении в Тонтонской долине, или другим лицам. Принимая все это во внимание, сэр, я выношу решение назовите его блажью или причудой, как хотите, не наносить ущерба никому. На это мистер Вудкорт довольно сухо ответил. Рад слышать. — Я хочу, сэр, оставить по себе доброе имя, — продолжал мистер Волс. Поэтому я пользуюсь каждым удобным случаем. Откровенно рассказать любому другу мистера Карстона, в каком положении сейчас находится мистер Карстон? О себе скажу, сэр, что за свою работу я заслуживаю вознаграждение. Если я берусь налечь плечом на колесо, я и налегаю, сэр, и полностью окупаю работой свой гонорар. Для этого я и нахожусь здесь. Для этой цели моя фамилия написана на входной двери. А как насчет? адреса мистера Карстона, мистер Уоллс. — Мне помнится, сэр. Я уже сказал вам, что мой клиент живет здесь, — ответил мистер Волс. Квартиру мистера Карстона вы найдете на третьем этаже. Мистер Карстон пожелал жить ближе к своему поверенному, и я ровно ничего не имею против этого, ибо только радуюсь, когда меня проверяют. Тут... Мистер Вудкорт пожелал мистеру Волсу всего доброго и пошел искать Ричарда, слишком хорошо понимая теперь, почему он так переменился. Ричард оказался дома, в полутемной, убого обставленной комнате, и выглядел он почти так же, как в тот день, когда я виделась с ним в казармах, с той лишь разницей, что на этот раз он не писал, но держал в руках какую-то книгу, от которой и взгляд его, и мысли были очень далеко. Дверь случайно была открыта, поэтому мистер Вудкорт некоторое время наблюдал за ним, без его ведома, и впоследствии говорил мне, что никогда не забудет, каким измученным и подавленным показался ему этот юноша, глубоко погруженный в свои думы. Вудкорт! — Дорогой мой! — воскликнул Ричард, вскочив с места и протянув руки. — Вы появляетесь передо мной, словно какой-то дух, добрый дух, который, как и все прочие духи, по поверью, только и ждет, чтобы к нему обратились, — сказал мистер Вудкорт. — А как идут дела в мире смертных? Они сели рядом. Довольно плохо... И довольно медленно, — ответил Ричард, — во всяком случае, мои дела. Что же это за дела? Те, что связаны с канцлерским судом. «В жизни не слыхивал, чтоб там хоть когда-нибудь дела шли хорошо», — заметил мистер Вудкорт, качая головой. — И я не слыхал, — сказал Ричард хмуро. — Да и кто слышал? Но вдруг он оживился и сказал со свойственной ему непосредственной откровенностью. «Вудкорт, я не хочу, чтобы вы ошибались во мне, даже если эта ошибка будет в мою пользу. Вы должны знать, что за все эти годы я не сделал ничего хорошего. Я стремился не делать ничего дурного, но, по-видимому, только на это я и способен, а больше ни на что». Возможно, что мне лучше было бы держаться подальше от той сети, которой меня опутала судьба. Но я этого не думаю, хотя вы, наверное, скоро услышите, а, может быть, уже слышали, противоположное мнение. Короче говоря, я, очевидно, нуждался в какой-то цели, но теперь я выбрал себе цель. Или она выбрала меня. И спорить об этом уже поздно. Берите меня таким, каков я есть, и не требуйте от меня большего. — Согласен, — проговорил мистер Вудкорт. — Относитесь так же ко мне. — Ну, что говорить о вас, — отозвался Ричард. — Вы способны заниматься своим делом ради него самого. Вы способны взяться за плуг и никогда не уклоняться в сторону. Вы можете создать себе цель из чего угодно. Мы с вами очень разные люди. Он говорил, словно сожалея, о чем-то, и на минуту снова помрачнел. «Ну, будет, будет!» — воскликнул он, стараясь развеселиться. «Всему бывает конец. Поживем, увидим. Итак, вы возьмете меня, таким, каков я есть, и не будете требовать от меня большего?» «Ну да, конечно!» Они пожали друг другу руки со смехом, но очень искренне. За искренность одного из них. Я ручаюсь всем своим сердцем. — Вы мне прямо Богом не спосланы, — сказал Ричард. — Ведь я здесь никого не вижу, кроме волоса. — Вудкорт, есть одно обстоятельство, которое я хотел бы раз навсегда объяснить в самом начале нашей дружбы. Если я этого не сделаю, вы вряд ли сможете относиться ко мне хорошо. Вы, наверное, знаете, что я люблю свою кузину Аду. Вудкорт Ответил, что он узнал об этом от меня. Прошу вас, продолжал Ричард, не считайте меня отъявленным эгоистом. Не думайте, что я бьюсь над этой несчастной канцлерской тяжбой, ломая себе голову и терзая сердце, только ради моих собственных интересов и прав. Интересы и права ада связаны с моими, их нельзя разделить. Волс работает для нас обоих. Не забывайте этого. Он пылко стремился подчеркнуть свою заботу об интересах ады, и мистер Вудкорд самым решительным образом заверил его, что воздает ему должное. — Видите ли, — сказал Ричард с какой-то жалкой настойчивостью, возвращаясь все к той же теме, хотя говорил он непосредственно, не обдумывая заранее своих слов. Я не в силах вынести мысли, что могу показаться себелюбивым и низким столь прямому человеку, как вы, пришедшему сюда из чисто дружеских побуждений. Я хочу, Вудкот, чтобы Ада получила все, на что она имеет право, так же, как хочу этого для себя. Я приложу все силы к тому, чтобы она восстановила свои права, а я свои. Я ставлю на карту все, что могу наскрести, чтобы выпутать и ее, и себя. Умоляю вас, не забывайте об этом. Впоследствии, когда мистер Вудкорт вспоминал об этой встрече, он говорил, что горячее стремление Ричарда защитить интересы ады произвело на него очень сильное впечатление, и, рассказывая мне о своем визите в Саймонс-Ин, больше всего говорил об этом. А я снова стала бояться, что маленькое состояние моей дорогой девочки — будет проглочено мистером Волсом, потому-то Ричард так и старается оправдать себя. Мистер Вудкорт пришел к Ричарду, когда я уже начала ездить к больной Кэдди. Теперь же я расскажу о том времени, когда Кэдди поправилась, а между мной и моей милой подругой все еще лежала тень. На другой день, после того вечера, о котором я рассказала в предыдущей главе, я утром предложила Аде пойти повидаться с Ричардом. Меня немного удивило, что она стала колебаться, вместо того, чтобы обрадоваться и согласиться сразу, как ожидала я. — Дорогая моя, — начала я, — а ты не поссорилась с Ричардом за то время, что я так редко бывала дома? — Нет, Эстер. — Может быть, он тебе давно не писал? — спросила я. — Нет, писал, — ответила Ада. — А глаза полны таких горьких слез, и лицо дышит такой любовью. Я не могла понять своей милой подруги. — Не пойти ли мне одной к Ричарду? сказала я. — Нет, Ада считает, что мне лучше не ходить одной. — Может быть, она пойдет со мной вместе? — Да, Ада находит, что нам лучше пойти вместе. — Не пойти ли нам сейчас? — Да, пойдем сейчас. Нет, я никак не могла понять, что творится с моей девочкой, почему лицо ее светится любовью, а в глазах слезы. Мы быстро оделись и вышли. День был пасмурный. Время от времени накрапывал холодный дождь. Это был один из тех серых дней, когда все кажется тяжелым и грубым. Мы шли, а на нас хмурились дома. Нас осыпало пылью и окутывало дымом. Все вокруг выглядело неприкрашенным и неприглаженным. Мне казалось, что моей красавице совсем не место на этих угрюмых улицах. Казалось даже, что по их унылым мостовым похоронные процессии проходят гораздо чаще, чем в других частях города. Прежде всего нам надо было отыскать Саймонс-Ин. Мы уже собирались зайти в какую-нибудь лавку и справиться, как вдруг Ада сказала, что это кажется по соседству с Канцлерской улицей. — Так пойдем туда, милая, — сказала я. — Итак, мы пошли на Канцлерскую улицу и действительно увидели там надпись «Саймонс Инн». Теперь оставалось только узнать номер дома. Впрочем, достаточно найти контору мистера Волса, вспомнила я, ведь его контора в том же доме, что и квартира Ричарда. На это Ада сказала, что контора мистера Волса, вероятно, вон там, в углу. Так оно и оказалось. Потом возник вопрос, в какую же из двух смежных дверей нам нужно войти?